Краска стыда от осознания того, что мне предлагал друг, схлынула только тогда, когда бездна встретила меня ещё более ярким калейдоскопом цветов. Так что моё смущение мигом потерялось на общем фоне. Бездна была интересна и захватывающая. Тем более, спустя пару недель активной игры я почувствовала, что моё тело в реальности тоже стало сильнее. Сегодня был особо забористый квест, вероятно, для того, чтобы отвадить несерьёзных игроков и одиночек. Мощных точек входа в глубину мало. Хорошо играющие поинты интереснее в наблюдении, чем только что вошедший в игру Чичака, что натыкается на все предметы и убегает от ядовитой бабочки с одним пунктом жизни. Пусть такие неучи входят в глубину с домашних персакомов, оставляя профи серьезное оборудование. Суть задания заключалась в следующем. Очистить город от захватчиков и спасти жителей. Только это оказалось не так просто сделать. В каждом доме, проулке, подвале, в любом помещении и даже в мебели таилось по монстру, а то и по паре. Что уж говорить о подвалах и темных заброшенных закоулках. Иной раз в какой-нибудь узкой щели было напихано столько чудищ, что они там не помещались. Весь маленький городок сидел в оккупации по своим коморкам, боясь высунуть нос в этот цветник. Я по глупости с разбегу сунулась в захваченный город, без подготовки, закупки снадобий. починки снаряжения и улучшения навыков, на чём и погорело. Город кишел мелкой и крупной нечистью. В некоторых особо сильных монстрах сидели наёмные игроки, которые азартно давали жару всем неподготовленным зазнайкам типа меня. Нехотя, но чтобы победить главного гада пришлось собираться в группы. Это не запрещалось. Часть квестов создана для тех, кто играет не в одиночку. Тем, кто не ходит парами, в таких заданиях было не сладко, например, таким, как я. Командная игра не для меня, я по природе одиночка, не умею прогибаться под обстоятельства и ходить строем. И вообще, я, как любая нормальная кошка, гуляю сама по себе, где хочу и как хочу. Но даже меня посреди утопленного в кислотной слизи города проняло, и я волей-неволей вынырнула из игры в общий чат глубины, чтобы взмолиться о помощи. На мой зов откликнулось еще с десяток игроков. Мы встретились в центре захваченной монстрами площади, и я чуть не упала с платформы. Помимо черепа, костоправа и пип, которых я кое-как терпела, они обычно мелькали неподалеку в параллельных квестах и никогда не лезли на рожон. Не крали боссов, не прихватизировали честно приобретенную добычу, не потрошили твоих монстров. В общем, я к ним как-то привыкла, хотя и относилась с опаской и недоверием, памятуя, что где-то среди игроков, ноздря в ноздрю со мной, идёт мой заклятый враг Синбирю Тайрон. Ну так вот, помимо этих уже знакомых игроков, к нам подоспела команда крысы. Уж чего я не ожидала, так это того, что чопорная и правильная староста женского общежития будет рубиться в бездну. Надо сказать, она и её выжившие, потрёпанные монстрами-прихлебатели меня удивили. Но выбирать не приходилось. Из всех зашедших в город выжили мы одни. Собрались вместе и, пользуясь передышкой, пока монстры перегруппировывались, подписались на групповой квест. Я сразу же почувствовала, как монстры радостно взвыли, увеличивая силу атаки. Ох, а не сглупили ли мы с решением? Отступать поздно. Теперь только вперёд, но надо было ещё выбрать вожака. «Ну и кто им будет?» – пропищала Пип. Крыса тут же выдвинула свою кандидатуру, желая покомандовать. «Нет, здесь необходим трезвый расчет. Нужен или самый сильный игрок, или самый слабый», – возразила я, потому что крыса была середнячком и по силе, и по очкам, а я нутром чувствовала подлую засаду впереди. «Я уже играл этот квест, но за другого персонажа», – отозвался Череп, как всегда сдержанный и немногословный. Эта аристократичная манера держать себя не соответствовала персонажу, огромному мускулистому варвару. Впереди нас ждет главный босс, но до него так просто не добраться. Он окружен приспешниками, которые, по своей сути, захвачены жители города. И убивать их нельзя. Чем больше горожан мы освободим, тем больше очков. То есть нам нельзя убивать монстров? Их надо находить и освобождать. Большинство монстров прячется. И как это сделать? Их надо найти и осалить, то есть оглушить, не убивая. Чтобы это сделать... Кто-то обязан взять главного босса на себя. Это должен быть самый сильный игрок. Слабого босс сразу же убьет. Тогда вся группа будет захвачена. Более того, этот квест с подставой. Все, кто проиграют, на три дня потеряют своего персонажа. Видите, сколько монстров? Большинство – это такие же игроки, как и мы. Но теперь они вынуждены играть за другую сторону, пока не пройдет время их плена. Не игровых персонажей здесь нет. Все это люди. такие же живые игроки, как и мы, но проигравшие большому боссу. Квест называется «Сумеречные прятки в большом городе». Вы прячетесь, а монстры вас ищут, и наоборот. Тот, кого найдут, читая между строк «последним убьют монстры», станет главным боссом. Правда, через три дня вы все равно станете свободными и выйдете из города, но с потерями в уровне и очках. И в деньгах, конечно же, тоже. Подумала я и порадовалась, что согласилась на командную игру. Очень не хотелось потерять все, что накопила. «Как только погаснут огни, начнутся прятки», — сухо напомнил варвар. «До этого момента мы должны разобраться с главным боссом и спасти горожан». «Так, а кто у нас самый сильный? Кто станет нашим главарем?» Вопрос повис в воздухе. Мы рассчитались по очкам опыта. Для этого пришлось обнародовать часть личных данных. Над нашими макушками вспыхнули цифры. Мы завертели головами, подсчитывая уровни. Два значения были одинаковыми – мои и варвара. У нас с ним поровну игрового опыта. Но вот маны и магическая сила у меня больше всех. А физическая сила и живучести меньше. Если считать по совести, мы равны. И каждый из нас был немерено силен, но по-своему. То есть исход поединка решал случай – повезет с боссом, не повезет. Неловкость повисла в воздухе. Никто не знал, как решить этот вопрос. «Не желаю быть ответственным за группу, но у меня больше очков в жизни, а значит больше шансов». Я открыла рот, чтобы обругать варвара, предполагая, что он бросает нас. Однако следующая фраза заставила меня промолчать. «Если я приму весь удар на себя, босс не скоро меня замочит. Вы как минимум сможете уйти из города, пока я сдерживаю монстров». «Вероятнее всего, как только я окажусь лидером группы, главный злодей станет неуязвим к физической силе и проявит стойкость к моему мечу». Череп в подтверждении своих слов помахал огромной железякой в воздухе. «Но это означает еще кое-что. Если нам повезет, то босс будет уязвим к магии. Тогда смерть вступит в игру и будет помогать мне убивать главного монстра. Ее магия окажется эффективнее меча». Большинство игроков проходит этот квест в качестве монстров. Мы же выйдем победителями из этого города». После такой речи лидерство Черепа было принято единогласно. Даже я согласилась с планом. «Значит, решено. Я веду группу. Смерть на подхвате. Вперёд! Держаться группой, по одному не ходить. Или станете монстрами. Чудовищ не убивать, оглушать и обездвиживать. Как войдём в логово главного босса, Костоправ, лечишь слабых». «Если кого-то убьют, он останется пленником». Мы двинулись по еще пустынным улицам, боясь каждого угла и поворота. «И еще», – продолжал инструктировать череп, – «нечто очень важное. Мы должны закрыть лица, чтобы монстры нас не узнали и не похитили. Если они запомнят вас, будут преследовать пол игры. В образе монстров вы свободно выйдете из города». Варвар указал на постамент, где лежали какие-то белые предметы. Костоправ первым схватил маску и напялил. Это была морда кота-демона, страшная оскаленная рожа. «Смешиваемся с толпой чудовищ. Как бы друг дружку не поймать в этих прятках?» прокомментировал преображение Костоправ. Я же запоминала, кто где. Костоправ со своим лечебным веником, череп с огромным мечом, крыса со щитом на плече и луком в руках. Под впечатлением от рассказа черепа все быстренько разобрали личины. Мне досталась последняя, безликая кошка-привидения. Я вздохнула и надела маску. И в тот же момент погасли огни. Несколько секунд стояла полная темнота. Я вертела головой, силясь хоть что-то рассмотреть. А потом стены и земля тускло засветились призрачными огнями. Особенно ярко фанило из подвалов и домов. Мы двинулись на поиски большого босса. Этот город – настоящий лабиринт. Но здесь должны быть подсказки. Череп уверенно вел нас вперед в переплетении узких улочек и подворотен. Можно было позавидовать его уверенности в себе и собственных силах. Самые необычные прятки, в которые я играла. Все участники рискуют быть порабощенными монстрами. Сунувшись в лабиринт, мы сходу потеряли пару игроков из группы старосты общежития. Но, к моему удивлению, крыса держалась на уровне. Те, кого осалили, то есть поймали монстры, не смогли снять маски. Они приросли к лицам и заставляли игроков бросаться на нас. Стоило снять личины, монстры с радостным воем кидались к нам со всех концов города. Через пару часов подобной головомойки мы приноровились и активно двинулись вперёд. О том, как мы шли по городу монстров, скоро стали слагать легенды. Все завидовали и восхищались нашими достижениями. Форум гудел, в нашу сторону летели донаты. На группу делали ставки, даже в коридорах Академии шептались про успехи команды. Такой триумф давался нам чудовищными усилиями. Не хватало всего — припасов, зелий, амуниции. Наши доспехи и мечи истрепались и потеряли защитные свойства. А мы еще даже не добрались до главного босса. Но наш результат все равно был лучшим на сервере. «Смерть!» — Пип тряслась как в лихорадке. «Что? Обернись!» «Да что, я занята этим монстром, не видишь? У меня еще один клиент на подходе. За спиной!» «Да что там, еда?» Мы не жрали несколько дней. Зелья восстанавливали живучесть, но не силы. Череп с костоправом и оставшейся группой безуспешно шарили в соседнем здании, пытаясь раздобыть еды. Но, судя по вспышкам из окон, находили только мелких монстров. «Нет, там два клиента, и оба уже пришли!» Истерично отозвалась Пип, выставляя вперед кинжальчик. Обернулась и нос к носу столкнулась с чудовищем. Такого я еще не встречала. Он отличался от всех, кого мы видели до этого. «Главный босс?» — мелькнула надежда. Оскалившись в такой же клыкастой улыбке, как монстр, я бросилась на него. И понеслось. Стены домов были обклеены рекламными листовками и плакатами. Сначала я не обращала внимания на них. Но пока мы отсиживались в заброшенном доме, я волей-неволей от скуки рассмотрела их. То, что мне казалось просто антуражем игры, являлось вырванными страницами из книги с классификацией монстров. Большинство чудовищ мы уже видели. Одного такого уникального я сама лично завалила, пока череп и костоправ неслись ко мне на помощь. Но среди рисунков на листовках встречалось одно безликое чудовище, которое невозможно было опознать. Рисунок вселял тревогу. Что если по правилам игры этот безликий кто-то из нас? Тот, кто притворяется своим, но уже является предателем? Больше всего меня бесили моргающие лампочки. Те, что то вспыхивали, то гасли, превращая пространство города в непрекращающееся безумие душевнобольного. Когда город накрывала тьма, начиналась жатва. Монстры лезли из всех щелей. Мы уже потеряли часть группы. Отвалились все игроки из бывшей команды крысы. Благо, на нашей игре это не отразилось, просто прибавилось монстров. Мы двигались по лабиринту, ища подсказки. Буквы складывались в слово «прятки» и «смерть». В витрине магазина загорелась последняя буква. Мы впятером бросились вперёд и... вышли на ту же площадь, с которой уходили. Только теперь в центре города стоял гигантский маяк, который до этого времени от нас скрывался. Чудовищный фонарь мигал, освещая город световым столбом. Если его луч падал на тебя, ты становился монстром. Поругавшись на гейм-мастеров, придумавших такой подлый квест, мы двинулись на поиски главного босса. Казалось, вот сейчас игра начнется по-настоящему. Обитель монстров, логово главного злодея, но не тут-то было, босс не показывался. Зато все монстры собрались на площади, но мы-то знали, что это проигравшие и застрявшие здесь игроки. Из злобы, зависти и разочарования они старались помешать нам. Среди них были крупные, те самые уникальные, особо злобные и смертельные. Нас взяли в кольцо. Не сразу, но мы осознали, что в ловушке. А дальше начался ад. Нас зажали в центре площади у самого подножия маяка. Мы тесно стояли спина к спине, отражая натиск. Но монстры подкрадывались не только со всех сторон, но и свисали с маяка. «Поиграем в прятки», — предложил уникальный монстр, спустивший сверху, и схватил пип. «Чудовища когда-нибудь кончатся», – поднимая меч, уверенно заявил варвар. Одним взмахом он очищал пространство вокруг нас. «Помогите! Спасите!» – верещала крыса. Пип просто пищала на одной ноте в лапах у монстра, но держалась, не переходя на сторону врага. Даже в секунде от гибели она вонзала свой маленький кинжальчик в чудовище. Костоправ изо всех сил, лечил раны и восстанавливал жизни, хотя сам был на грани. Его мана и живучесть подходили к концу. Но и он, не останавливаясь, махал одноручным мечом и лечебным веником. В какой-то момент мне показалось, мы не выдержим. Варвар сбил меня с ног и накрыл своим телом. Я не сразу поняла, что происходит, но когда осознала, не поверила произошедшему. Череп принимал все удары на себя. Все, что должно было достаться мне, попадало в него. И он действительно был чертовски живучий. Держал удар за двоих. Очухавшись от изумления, оно подкосило меня сильнее, чем ядовитый плевок монстра. Я решила, что из такой позиции легко будет завалить главного босса. Мне-то казалось, что варвар меня не переваривает. Он всегда держался отстраненно и невозмутимо в игре. Даже не говорил со мной, а тут такое. В конечном итоге я решила, что с подобным щитом у нас появился шанс. Я в два счета разберусь с нападавшими. И призвала дикий огонь с пламенной гидрой за компанию. смертоносные, сжигающие все на своем пути, языки побежали превращать монстров в прах. Запас маны у меня и в самом деле был огромным. Напряжение нарастало. Мы стремительно теряли очки жизни, ману, силу, а главного босса не было видно. «Только не смейте выходить из игры, мы справимся!» В какой-то момент, когда я оказалась в кольце рук варвара, прижатая к его груди, Мне показалось, что я и в самом деле ощущаю жар и запах сильного мужского тела. Ну или это уникальный костюм ручной сборки играл со мной в такие злые шутки. Тем не менее, губы варвара, вместе с его упрямым подбородком, были так соблазнительно близко, что мне впервые захотелось до них дотронуться. Невольно я потянулась к этим губам, забыв про всё. Битва, друзья, жизнь — всё отошло на второй план. В голове мелькнула мысль. Именно такого мужчину я и могла бы полюбить. Сильного, уверенного в себе лидера, заботящегося обо мне, а не о своих пошлых мечтах. Желание соприкоснуться с мечтой было настолько остро и головокружительно, словно я вот-вот потеряю сознание. Потакая моему состоянию, шлем ослепил яркой вспышкой и погрузил во тьму бездны. На экране вспыхнула мерцающая отрезвляющая надпись «Перезагрузка». кто-то вышел из игры до окончания боя. Вместе с потухшим экраном рухнули все надежды. Предательство кого-то из группы осело горьким привкусом на губах. Отвратительное ощущение, особенно если ждало иного. Поцелуя. Но дальше было только хуже. После того, как неизвестный поинт вышел из игры, на форуме разразился страшный скандал. Два дня игроки не входили в глубину, а спорили. Все обвиняли всех. И больше прочих, вопила крыса, считая меня виноватой в том, что я испортила игру. Но ни у меня, ни у нее не было доказательств. Я точно знала, что не выходила из игры. И варвар тоже. Но вот признаться, чем занималась в этот момент, не могла. Только череп заступился за меня, высказав мнение, что самый сильный игрок в команде не мог покинуть бой из-за страха. Но его никто не послушал. Жертву уже нашли. Даже Пип сомневалась в моей невиновности. Меня обвинили во всех смертных грехах. Зрители в потере денег, игроки в заваленном квесте. Понимая, что тут ничего не сделаешь, излясь на несправедливую ситуацию, я демонстративно вышла из команды. Лучше одной, чем в дурной компании. Разочарование было настолько сильным, что я поклялась себе, больше никогда не буду играть в команде или в паре с кем-то. На то, чтобы пройти уровень, у меня ушел целый месяц и три дня. Я летела по лабиринту в приступах ярости, круша монстров в одиночку. Не знаю, кому и что я пыталась доказать, но варвар шел по моим следам. Его желание поговорить и помочь только еще больше заставляло меня рваться вперед. Может быть, вовсе не его непрошенная жалость вызывала такое бешенство, а тот несостоявшийся поцелуй в лучах призрачного маяка. С неимоверными усилиями я добралась до конца квеста, памятуя, что пока не ушатаешь всех уникальных монстров, большой босс не появится. Когда пало последнее чудовище, город погрузился во тьму, а маяк запылал ярче. Кто сыграет со мной? Сыграй со мной в прятки. Эхо голоса гуляло меж стен домов и маяка. Я найду тебя и схвачу, послышалось из-за спиной. Я обернулась, но никого там не было. Прятки в городе начинаются, когда гаснут огни. Вот почему мы должны играть снова и снова. Я крепче схватила схватилась за косу, понимая, что главного босса так просто не одолеть. «Сыграй в прятки со мной!» Безликая фигура спускалась ко мне по стене маяка. А его глаза-прожекторы шарили вокруг. Свет приближался. Я услышала хихиканье. Призрачная туша дернулась и пошевелилась. Клыки чудовища доходили до ушей. Это был не призрачный кот, а целый саблезубый тигр. Его взгляд сфокусировался на мне, и тело будто окаменело. Я безуспешно пыталась шевельнуть рукой или ногой. Управление персонажем было заблокировано. Чудовище примерилось и прыгнуло. «Поймал. Всех нашел. Осталась только ты. А ты нашла меня», — сообщил мне монстр, и, сняв со своего безликого лица маску, надел на меня. «Теперь ты главный босс». Вот такая подстава от создателей игры. В этом квесте нельзя выиграть, его можно только пройти. «Освобождение!» – завопил монстр и исчез. Через секунду ко мне в личный чат пришли благодарности от освобожденного пользователя, но мне от этого было не легче. Три дня я провела в качестве главного монстра. Это были дни, когда игроки боялись входить в город. Огни горели постоянно, разгоняя тьму, в которой могут таиться монстры. Никто не прятался в подворотнях, никого не искали и не ловили в лабиринте улиц. Через три дня я вышла из города, не без злорадства передав маску черепу. «Хочешь догнать меня и пройти квест? Получай!» Игра в прятки закончилась. На губах остался привкус несостоявшегося поцелуя. Я завершила игру и сняла шлем. Каждый раз, когда гасли огни сервера, меня охватывали тоска и печаль. В одиночестве я вышла из подвала и направилась к лифту.